Глава четвёртая «О нет, это не другой мир, и ни один маг или смертный не может переместиться сюда по своей воле», с наслаждением продолжал добивать меня Варзар. «Лишь после смерти они попадают сюда. Это древнее страшное место, воплощение ужаса, созданное для заточения злых сил». И наказание грешников. Здесь не действуют обычные законы. Отсюда ты не докричишься до близких. Обычная магия не может состязаться с силой первородного огня, которая здесь правит. Впрочем, твой дар особенный. В силе полубога нипочем первородный огонь. Вот только чтобы покорить ее, нужно долго учиться, иначе с ней не совладать а ты ей только-только овладела. Полагаю, ты и понятия не имеешь, как вообще воззвать к своей силе. К сожалению, он был прав. До этого дня дар, если и проявлялся, то это происходило практически всегда в неожиданные моменты. Хотя пару простейших заклинаний из книг прадеда я все же освоила. Только вот сейчас они были совершенно бесполезны. Гар успокаивал меня, что вплотную займется моим обучением, как только дар откроется полностью. И вот, блин, он открылся. Но подожди, как вообще про умудрилась заключить сделку? Вырвалось у меня. Как она сюда добралась, если в это место невозможно переместиться? Истинным древним ведьмам был известен ритуал вызова. Они могли ненадолго призвать демона ада в свой мир, но взамен должны были заплатить ему огромным количеством чужих жизней. «Да уж, из другого мира Гар смог бы меня вытащить. Но здесь не другой мир». «Стоп!» «Да ведь у нас с Гаром полно знакомых демонов. Мы с ними крепко дружим и сотрудничаем. Если они хотя бы иногда посещают ад», то, узнав, что я здесь, наверняка смогут помочь мне. Но говорить Варзару об этом я не стану. Пожалуй, лучше будет, если он продолжит меня недооценивать. Всё равно имя Гара ему незнакомо, а пытаться запугать его — бесполезное занятие. В таком случае лучшая стратегия — сделать так, чтобы враг считал тебя максимально безобидным и беспомощным чтобы ослабил бдительность и не видел нужды в усиленной охране. А значит, добывать нужную информацию следует как можно аккуратнее. А разве не проще было про бабки обратиться к демонам из нашего мира, чтобы они вас призвали? Уточнила я, тщательно подбирая слова. Они же наверняка как-то с вами связаны. Однако ответ меня разочаровал. «Демоны из вашего мира?» — брезгливо повторил Варзар. «Они сбежали отсюда давным-давно. Их род выродился, и потомки предпочли жить в комфорте, смирившись с существующим мировым порядком. Они очеловечились и стали слабыми. От истинных демонов в них почти ничего не осталось. Сюда им путь закрыт, так как первородный огонь не пропустит предателей. Он испепелит их еще на подходе. М да, и тут засада. Что ж, полагаю, мы все прояснили. Радостно заключил Варзар, пока я напряженно размышляла, ища хоть какие-то пути выхода из ситуации. А теперь, раз уж ты тут остаешься на неопределенный срок, Позволь представить тебе моих слуг. Готовься верещать во весь голос. Ты ведь наверняка монстров в жизни не видела». Он вышел в центр комнаты и щелкнул пальцами. Дверь распахнулась. Друг за другом в комнату вошли три жуткие твари. Они двигались на четырех конечностях и отдаленно походили на человекообразных обезьян с заостренными кожистыми ушами и явно ловкими подвижными пальцами на руках и ногах. У каждой из тварей было множество мелких сероватых глаз, которые густо облепляли верхнюю половину лица. Нижняя половина тоже производила впечатление. Твари приветливо улыбались мне жуткими акулиями зубами. Из-за красноватой пятнистой кожи, плотно обтягивающей внушительные мышцы, казалось, что с них содрали шкуру. Они, едва не мурлыча, начали ластиться к ногам хозяина, всячески демонстрируя обожание. «Это тыглы. Занятные существа, правда?» Барзар вгляделся в мое лицо и нахмурился. «Эй, почему ты не визжишь от страха?» Судя по всему, он очень рассчитывал, что я буду в ужасе. Начну трястись и буду умолять его меня защитить. Запуганным человечком куда проще управлять. Но откуда ему знать, что мне приходилось быть управляющей в отеле для монстров? Я с теплотой вспомнила зубастый уголок. Да, когда в мой первый рабочий день вся свора постояльцев собралась в холле посмотреть на человечку, это действительно производило впечатление. Любовалась я там и на рога, и на красные горящие глаза, и на зубы, После такого меня какими-то кожистыми обезьянами не впечатлить. Представляю, как бы обалдел Варзар, узнай он об этом. Даже сейчас. он стоит весь надутый и обиженный, глазами хлопает, пытаясь понять, что со мной не так. Эх, надо было все таки изобразить страх, а не хладнокровно изучать монстров. Но теперь уже поздно. Он явно понял, что я не впечатлена. «Ладно», — прорычал Варзар. Прислужники съежились у его ног, опасаясь гнева хозяина. «Тогда познакомься с тем, кто будет тебя охранять». В дверь просунулась голова. Это явно был адский пес, но какой-то мелкий. Те снаружи были куда крупнее. Он вошел в помещение, и я поняла, что, видимо, это существо — смесь адского пса и тыгла. Голова у него была от пса, а вот тело, металлически поблескивающая шерсть, располагалась пучками, местами обнажая красноватую пятнистую кожу. Лапы тоже были непропорциональными, задние были короче передних, мускулистых, а еще и на тех и на других имелись толстые пальцы, которые заканчивались угольно черными когтями. Он подскочил к хозяину и завилял лысым красным хвостом, подставляя чудовищную голову под хозяйскую руку. «Я его спас, так как остальные псы хотели его загрызть. И теперь он очень мне предан», — ухмыльнулся Варзар. «Не советую пытаться покинуть комнату, ведь мой песик будет прямо за дверью. Ну что, ты впечатлена?» «Весьма», — заверила я. Видимо, получилось недостаточно убедительно. Что ты еще насмехаешься надо мной? Ты должна была пасть на колени, дрожа от ужаса, а ты смеешь стоять и рассматривать от пса с. с интересом? Да в своем ли ты уме! В этот момент пес, видимо, испугавшись гнева хозяина, неожиданно опустил голову и отрыгнул у его ног на ковер. Кусок тлеющего угля. Фо! Убери за собой! раздраженно рявкнул Варзар. Еще не хватало в комнатах гадить! И так снаружи все усыпано! Пес, поджав хвост, подхватил уголь зубами и скрылся за порогом. Хозяину, он, похоже, действительно, не только любил, но и боялся. А это горничная! разочарованно буркнул Варзар махнув рукой в сторону двери. «Она будет за тобой присматривать». И вот тут он неожиданно получил ту реакцию, на которую рассчитывал. При виде горничной у меня приоткрылся рот. Я выпучилась на нее во все глаза, поскольку никогда еще за время моей головокружительной карьеры в отелях для магических существ мне не приходилось видеть ничего подобного.